Это какая у вас собачка? спросил он вдруг рассеянно приказчика, заметив в углу маленькую, хорошенькую балоночку с черными глазками. Это варвары Алексеевны, хозяйки нашей балоночка? ответил приказчик. Сами занесли давичей, да и забыли у нас. Отнести надо будет обратно. Я одну такую же видел. В полку? задумчиво произнес Митя.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 «Украл!» — хитро подмигнул Митя. «Что украл?» — залюбопытствовал Петр Ильич. «У матери двухгривенный. Девяти лет был! Через три дня отдал!» Сказав это, Митя вдруг встал с места. «Дмитрий Федорович, не поспешит ли?» — крикнул вдруг у дверей лавки Андрей. «Готово! Идем!» Всполохнулся Митя еще последнее сказание и... Андрею стакан водки на дорогу сейчас. Да коньяку ему кроме водки рюмку. Этот ящик с пистолетами мне под сидение. Прощай, Петр Лич. Не поминай лихом. Да ведь завтра воротишься? Непременно. Расчетец теперь изволите покончить. Подскочил приказчик. Ах да, расчет.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 с тем из Сибири вернулся. Батюшка, Дмитрий Федорович, не загубите чужой жизни!» те вот оно что! Ну, наделаешь-то теперь там дел», — пробормотал про себя Петр Ильич. «Теперь все понятно, теперь как не понять?» «Дмитрий Федорович, отдай-ка мне пистолеты, если хочешь быть человеком!» — воскликнул он громко Мити. «Слышишь, Дмитрий?»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 Так прости меня и помилуй, прости, подлеца. А не простишь все равно, потому что теперь уже все равно. Трогай, Андрей, живо улетай. Андрей тронул, колокольчик зазвенел. Прощай, Петр Ильич, тебе последняя слеза. Не пьян ведь? А какую ахинею порит?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 Бормотал он про себя дорогой. «Про этого какого-то офицера прежнего Грушенькиного я слыхал. Но если прибыл, то...» «Эх, пистолеты эти!» «А, черт! Что я, его дядька, что ли?» «Пусти их!» «Да и ничего не будет. Горланы и больше ничего. Напьются и подерутся, подерутся и помирятся».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 Тысяч до трех, сам видел, и что он опять укатил кутить в мокрое с грушенькой. Это было принято почти с неожиданным любопытством слушателями. И все они заговорили, не смеясь, а как-то странно серьезно. Даже игру перервали. — Три тысячи? Да откуда у него быть трем тысячам? Стали расспрашивать дальше. Известие о Хохлаковой приняли сомнительно. «Не ограбил ли старика? Вот что!» «Три тысячи? Что-то неладно. Похвалялся же убить отца вслух. Все здесь слышали, именно про три тысячи говорил». Петр Ильич слушал и вдруг стал отвечать на расспросы сухо и скупо. Про кровь, которая была на лице и на руках Мити, не упомянул ни слова. А когда шел сюда, хотел было рассказать. Начали третью партию, мало-помалу разговор о Мите затих. Но, докончив третью партию, Петр Ильич больше играть не пожелал. Положил кей и, не поужинав, как собирался, вышел из трактира. Выйдя на площадь, он стал в недоумении и даже девясь на себя. Он вдруг сообразил, что ведь он хотел сейчас идти в дом Федора Павловича, узнать, не произошло ли чего.